Наталью, конечно. Они поздравляли вполне душевно. Из вестибюля направо вела какая-то дверь, с левой стороны располагалась лестница. «Так, лестница, значит, здесь», — мужчина покачал головой. «Как охраняется дача?» «Не знаю». «Мне об этом, что вполне понятно, не докладывали». И опять ты умничаешь. Что за дурацкая привычка? Ты пойми, парень, ведь это же для тебя делается, потому что именно тебе придется под каким угодно предлогом оказаться на этой даче. На паруснике этого пирата час от часу не легче. Боюсь, что это почти невозможно. Даже мне, как родственнику. Надо сделать так, чтобы это стало возможно. Объясняю, зачем. На втором этаже, вот здесь, здесь или здесь... Мужчина показал мне план комнат второго этажа. Находится кабинет. В кабинете сейф. Хороший, кажется, шведский или немецкий в сейфе лежат некие документы которые нужны мне как только я их получу кассета будет твоя навеки по-моему лучше бы он потребовал деньги я не умею взламывать сейфы сказал я к тому же там наверняка есть сигнализация «Документы я получу не от тебя. Сейф вскроет другой человек. Он, к сожалению, довольно стар и не способен к быстрым передвижениям. Твоя задача — впустить его в кабинет и обеспечить ему возможность пятиминутного ковыряния с сейфом. Мне для этого самому нужно как-то оказаться там. Придется постараться». А потом прикажете сразиться с десятком охранников и с таким же количеством собак? Нет. Нужно все сделать тихо и незаметно. Но как? Стоп. Я вижу, ты парень умный. Насколько это возможно? Жениться на дочери Боцмана мог только конченый идиот. Или же человек, чей интеллект намного выше среднего. А раз на идиота ты не тянешь, я полагаю, что ты все хорошо поймешь и усвоишь. Этот тип был невыносим, хотя бы своей нарочито грубой лестью. На самом же деле я был идиотом, он знал, что я идиот, и знал, что я это понимаю. Но на помощь с вашей стороны я могу рассчитывать». «Не спеши. Вопрос пока такой. А если, к примеру, твоей жене потребуется увидеть своего отца, когда он на даче?» «Это безнадежный вариант. Она ни разу не была на втором этаже, и я не думаю, что Боцман пустит ее туда. «Кого-нибудь из охраны или прислуги, ты знаешь?» Лично никого. Там дяди в основном серьезные. Почти все с ФСБшным или ментовским прошлым. Экономка, горничная, кухарка. Про этих я ничего не знаю. Им всем за сорок, ветра в голове давно уже нет. Понятно. Мужчина задумался. Вытащил сигареты, закурил. Я, совсем успокоившись, решил последовать его примеру. Через 3-4 минуты мой собеседник вдруг утробно хрюкнул. Я знаю, что надо сделать, торжественно произнес он. Перспектива лишения наследства во всех смыслах ⁇ гиблое дело. Но то, что мне предложил мужчина, отрекомендовавшийся Олегом, было немного лучше. Стоило только представить, что произойдет, если боцман вдруг узнает о том, что против него замышляют и что исполнителям